Быстро он, быстро колдовские бормочет невнятные речи, хрипло-клокача истекает из горла поток словословий. А ну-ка, прислушайся! Какие такие, слепнущий в блеске речи нашептывает столяр. Ты уже ужаснешься неизреченному несмыслу тех многословий, Ты ужаснешься бешенству их бессмыслий. Старидон, корион, какире, стада, Стредада, Помолюся Господу Богу и святой Пречистой, Молодик молодой, у тебя рог золотой, старидон, Карион, Какире, стада, Стрида. Так из уст в ужасном.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 Вылетающие из столяра света снопы золотеют, бледнеют, яснеют, синеют, Изо рта выпредают красные пламена, ударяются шипом опол И выпархивают из избы в полураскрытые оконце. Если стать у пологого лога, притаившись в бурьяне, Дозирая издали оком суровым избу, то покажется верно, что в открытое окно самоварное выставилась труба и плюет в темноту снопами красненьких искорок. Внутрь себя обращены теперь глаза столяра. Из глазниц тупо выглядит только бельма. Паутина вся невидимая, ставшая видимой на мгновенье Уже потухла, дрябло повисла, Будто и нет ее, но она висит. Всякая, входящая в избу, о нее спотыкается, В нее запутывается, и ее за собой уходя Потащит домой из избы. А коли у него есть жена, запутается и жена, Между ними и Кудьяровской хатой Будут тянуться ехидные нити,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 Сладостно жалющей стрелой Пролетает во тьме к молящейся голубице. Но столяр? С упавшими веками, С на руки бородой, Он теперь паникает над лавкой Угрюмо собранным ликом,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 По дороге влащавина застигает его на дороге у дуба. Там, отыскав, на него изрыгает свои столяр слова пламена. Выпорхнет слово, плюхнется опол, Световым петушком обернется, Крылами забьет. керики и снопами кровах искр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 Во дубу золотое голье, золотое витье, в том витие тала, яла и третья вересач, Сестры-полусестры, дядьки-полудядьки, у -у -у. Хлынул изо рта поток, и порх! Красным петухом побежало оно по дороге В догонку Дарьяльскому. Идет до Реальской к дубу На свидание с Матрёной. Уже забывает он свой разговор на пруду. У ног его шепчет струйка. Все-все-все расскажу. Все-все-все. Все-все-все. Что за странность? Большой красный петух Под луной перебежал ему дорогу. Крестится. Идет по опушке леса.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 «Дыр-дыр-ды!» — загрохотала телега под самыми окнами столяра. Мужик Андрон на тереге хрипло кричит в столяровское окно. «Митрий миронч А, Митрий миронч Из окна хмуро высовывается столяровское лицо. «Чего? Там еще! В город еду! Не надо ли?» Спасибо на памяти. Проезжай, Андрон, с Богом. дыр дырды трогается телега. Ах! Матрена проснулась на лавке. Кто то да кто там стучит? Андрон на телеге. Угрюмо отрезал столяр и принялся засвечивать лампу.